Глава 39. Город накрывало снежным покрывалом. Суета поздней осени скрывалась под снегом, пока ещё белым. Из больницы мы поехали на Горьковскую, пройдя по парку остановились в безлюдном месте, чтобы обсудить полученную мной информацию про квартиру Ухтомского. Вдруг к Осенио неожиданно позвонил Гарнер. Стогнов довольно резко с ним разговаривал, а потом вообще замахнулся трубкой и чуть не запустил её в Кронюкский проток, на берегу которого мы стояли. Он приносится извинения, обещает быть сверхосторожным и бла-бла-бла. Не скрывал своего недовольства мой приятель. Понятно, что он сбежал. Кольцо хочет найти первым, но ещё посмотрим, кто будет первый. Итак, доктор, я весь внимание. Да ты и так уже знаешь. Родители Игоря купили эту квартиру у Устинии Филипповны довольно давно. Изначально она принадлежала Тимофею комиссару, её мужу. То и версия подтвердилась. Блестяще подтвердилась, уставил он. Пусть так, согласился я и пожал плечами. «Ты же все это сам рассказывал. Какой смысл мне это повторять?» «Давай, давай», — залывался Арсений, — «с момента убийства Гартнера-старшего». «Пожалуйста, снова пожал я плечами». Афанасий Кузьмин, нанятый, э, скажем, кем-то из властных структур, убивает и грабит Гартнера-старшего, но его находит в милиции и, вероятно, сажает в тюрьму. К Джонни-младшему приезжают люди на машинах и вешают в собственном доме, изображая при этом самоубийство. Его молодая вдова становится наследницей дома Гартнеров в Лахте и квартиры своего брата Кузьмина, расположенной где-то около Слановника. Ей ради ребенка помогает провидеть сама Тильда, она знакомит ее с Тимофеем Комиссаровым, который в свою очередь помогает им с ребенком уехать из страны и получает в качестве оплаты дом и квартиру. Дальше Тимофей умирает, Устинья сдает часть дома дачникам и, тот до меня наконец дошел, смысл этого очевидного факта. Получается, что она продает именно эту квартиру ухтомским. «Ну, разумеется», — криво улыбаясь, подтвердил Арсений, — «долго до тебя доходит». «То есть квартира Афанасия Кузьмина стала принадлежать ухтом, с кем перебил я его? Обалдеть, какие совпадения!» «Тебе бы, доктор, сценарий для сериала вписать, — хмытнул Арсений. Теперь слушай». «Предположим, что Кузьмин все-таки украл кольцо у Гартнера. Что бы он сделал в этом случае?» «Что?» «Спрятал бы его более тщательно, чем все остальное награбленное. Зачем?» Да затем, что знал, какое это кольцо и планировал не отдавать его тому, кто его нанял, а использовать самому или продать более выгодно. И спрятал он его в своей квартире, на которой её взяли за убийство Гарнера. В квартире, которая находится неподалёку от становника, который, как ты помнишь, дорогой петербуржец, находится на месте современного зоопарка. То есть он там, и Арсений указал рукой в сторону. Таким образом, поскольку кольца не оказалось в лахтинском доме Гарнера, Оно не появилось нигде в другом месте, например, в полицейском отчете, который был составлен при обыске Афанасия Кузьмина. Поэтому лежит оно. А жена, то есть сестра Кузьмина, — узнавил я ему, — она не могла с собой его забрать. «Ф-ф-ф», — вздохнул Арсений, — «тогда бы оно уже давно лежало в тайниках Мальтического Ордена. Я говорю тебе «оно» в квартире. Лежит уже сто лет и ждет, когда мы его найдем». В доме не делали капремонта, даже ремонта, когда перепланируют комнаты, не делали. Об этом говорят печка в комнате, паркет. Оконные затворы, а главная лепнина на потолке. А причём здесь лепнина, удивился я, при том, что когда перекрасят комнаты и ставят стены перегородки, и тогда бы лепнина отсутствовала на одной из стен. Понял? Пошли, сейчас сам всё увидишь. Я понял, что окончательно замёрз и не стал с ним спорить. В путь, так в путь. Мы в который раз поднимались по лестнице в квартиру Кузьмина Тимофея Комиссарова у стены у Томских Ирса Олегом. Вот та площадка, на которой я впервые узнал о существовании Фанасия Кузьмина, пафосно произнес Арсений и воздел руки к небу, точнее, к покрытому паутиной и грязью потолку. Да, что-то ты вещал нам с Громовым, кажется, про список жильцов кивнул я, и кажется, про Ленина. Кажется, передразнил меня Арсений, так сейчас вспомню. Дом 1905 года постройки, модерн, архитектор Мульханов. Теперь люди, о которых я нашел упоминания в интернете. Кржижановский, Ленин, генерал Куропаткин, чиновник Чушкин и наш друг Афанасий Кузьмин. Все они жили тут сто лет назад. Мне бы такую память вдохнул я. Знаешь, в свете последних событий, как пишут журналисты, посещение Лениным этого дома кажется мне весьма подозрительным, заявил детектив с феноменальной памятью и позвонил в дверь». Если бы Олег Лимонов мучился ночными кошмарами, то его бы безусловно преследовал один и тот же сон. Он открывает дверь на свойнок, а там стоит Арсений. Словом, нам потребовалось время, чтобы успокоить молодого человека, что мы не собираемся его бить. А там и Ира вышла в прихожую. У нас есть новости. Саша уже пришёл к делу Арсении, как только мы вошли в комнату. Мы знаем, кто убил вашу бабушку, кто был Игреухтомского и знаем за что. Ира опустилась в кресло. Но это ещё не всё, хладнокровно промолвил он. Вам может угрожать реальная опасность. От кого, спросил Гарик? От убийцы. Совершенно верно, кивнул Арсений. Поэтому у меня к вам предложение, точнее, просьба. Убийца разыскивает одну вещь, которая, возможно, находится в вашей квартире. Она не наша, печально произнесла Ира. Но вы в ней живёте, возразил Арсений. А убийца всё равно чья-то. Поэтому Я очень вас прошу прислушаться к моим словам. Поэтому необходимо на 2 дня уехать из квартиры, причём прямо сейчас. Через день, максимум 2, мы решим эту проблему, и вы сможете вернуться. А как вы решите проблему? Заинтересовался Олег. А кто он? спросила Ира, имея в виду убийцу. Он, переспросил Арсений, человек, которого вы, кстати, знаете. Но я буду готов сообщить вам его имя только через 2 дня. Сейчас это слишком опасно. К тому же, он, как сам выразился, неприкасаемый. А как же тогда, заговорила Ира. Вот доктор говорит, что нужно отвечать добром на добро, а на зло нужно отвечать справедливостью. Наш философ остановился около окна и какое-то время смотрел в него. Поэтому я хочу поступить с ним справедливо, а там видно будет. Короче говоря, я расскажу вам всё об этом деле, но не сегодня. Вы согласны съехать на пару дней? И ещё необходимо будет не отвечать на телефонные звонки, это тоже важно. На все звонки, уточнила Ира. Нет, только на незнакомые. Они вышли из комнаты, чтобы собрать вещи, а Арсений медленно обводил комнату изучающим взглядом. "Ну что, есть идея, где может быть тайник?" не ворочаясь ко мне, произнёс он. "Да где угодно, например, под паркетом", вспомнил я свой сон. Арсений встал на четвереньки и стал таким медленно передвигаться по полу, рассматривая его через увеличительное стекло. "Нет, не годится, паркет циклевали и реставрировали около 20 лет назад, плюс-минус". К тому же он послевоенный. До него здесь был другой пол, вероятно, просто дощатый. Еще идея есть? А почему именно в этой комнате поинтересовался я? Ну смотри, предположим, Кузьмину нужно было спрятать кольцо быстро и надежно. Какое место вызвало бы у него ощущение безопасности, тайника? Что-то незыблемое и крепкое, типа... Туалет? Предложил я. В туалете был ремонт. Я туда еще позапрошлый раз заглядывал. Кухня перепланировка. Там вместо древяной плиты стоит ванна, так что тоже не подходит. А вот печка... Дымоход предложил я еще одну версию. «Неплохо», — согласился Арсений, — «это самое частое место для тайника. Слушай, не будем озадачивать наших друзей поисками стремянки, поможешь мне?» И он плачил меня за рукав к печке. Я подставил свой сцепленный в замок ладони, куда Арсений встал ногой и подбросил его кверху. Он зацепился руками за край и, словно человек-паук, скараблался наверх печки. И смотрел на высокие потолки, ему пришлось слегка согнуться, уперевшись головой в лепнину. Интересно, что он скажет, если сейчас войдут хозяева. Но Арсений не страдал из-за ерунды, он страдал от пыли. Всхнув раз пять, он чуть не выронил на меня кирпич, который ему удался извлечь из щечки кладки. Ну что, негромко поедился он всё я раздумываю про себя, не пойти ли отвечь хозяину, пока этот верхолаз покоряет печки. Эврика, прошептал Арсений, сидя на краю печи и рискуя сорваться вниз с высоты почти 3 м. Ту тенник примитивнейший, я шаряю в нём рукой, столько пыли и грязи, больше, чем у меня в столе есть на всю пол. Я признаться не верил, что там что-то может быть, кроме разве что дохлой крысы. Предчувствие у меня не было совсем никаких отличий от строганого, который словно норная собака учуял добычу. Он стал слезать, повис на руках секунды и сполз на пол. Пыль веков покрывала его с ног до головы. Одна рука была в чём-то чёрном, саже, что ли. На лице висела паутина. а глаза блестели, словно он обнаружил мешок с бриллиантами. Тем временем Ира с приятелем подготовились к бегству на пару дней, собрав пару сумок и мольберт. Вот, порывшись во внутренних карманах, раздобыл Арсений несколько денежных купюр с изображением Муравьева Амурского на набежной Хабаровской и заставил Иру взять их себе. Считайте, что это благодарность от мальтийского ордена. Я представитель их представителя. Черный пес, Петербург, крыши, диваны, а выше поехавших крыш пустота. «Ну и что?» — обратился я к своему званному рыцарю. «Ты нашел что-нибудь, когда орал свою Эврику?» «Мы сидели на широком мраморном подоконнике под огромным окном необычной формы, с красивыми сохранившимися переплетами. Это была главная лестница того же дома, куда мы попали, сойдя с парадного хода, или подъезда, как вам больше нравится». Арсений с видом фокусника сунул руку в карман и стал медленно ее извлекать, прячев в кулаке нечто небольшое, но, вероятно, ценное, потому что глаза у него так и продолжали блестеть. Я рассмотрел старый, почерневший от времени и грязи массивный перстень. Камень был такой же тёмный, как и золото, и никакой надписи разобрать было невозможно. Хоть и неровности на нём ощущались. Я попытался представить себе, что его носил сам Пушкин, что ему сотни лет, что это магическое кольцо всевласти и так далее, и ничего. Никаких эмоций при этом не испытал. Чего нельзя было сказать про осеннее. Он отнял у меня кольцо и стал интенсивно тереть его о свою одежду. И тут стало происходить митоморфиза. И под слоем черноты появлялся не блеск, конечно, но цвет золота. Арсений радостно вскрикнул и подошёл чистку часть грязи, при этом размазалось о его куртку. Вот уже и камень приобрел косноватый оттенок. Ты видишь, продемонстрировал он мне восставший из небытия символ власти и любви. Видишь, это то самое кольцо, тот самый талисман. Просто не верю своим глазам, говорил он срывающимся от волнения голосом. Арсений рассматривал свою находку на фоне окна в свете тусклых лестничных лампочек, поднимал перстень кверху и махал им в воздухе, затем торжественно пялил его себе на мизинец и по делал все эти движения вновь. Кстати, несмотря на массивность, кольцо ему нарезали лишь на мизинец, слишком уж мощный у него палец, не пушкинский. Доктор, ты почему не ликуешь, обернулся он ко мне, любуясь своим украшением. Я вот и плачу, и смеюсь, и радуюсь, а ты какой-то тоскливый, или у тебя культурный шок? «Нет», — пожал я плечами, — «просто я не очень верю, что это то самое кольцо, или что вообще все это выдумки, фантазии Гартнера и твои». «Не веришь, стало быть», — задумчиво произнес Арсений. «Не веришь, значит, не существует, так?» Он вытянул руку с кольцом вперед, оперся ладонью о стекло и попросил. «С фоткой, пожалуйста, на мой телефон». Я с удовольствием выполнил его просьбу, поскольку должна была выйти занимательная фотография. Стены домов привычного желтого цвета плотно смыкались, образуя двор колодец. А ломаной линией крышу выделялось на фоне падающего снега и мощная ладонь строганого с устарелым перстнем как символ власти над этим городом. Так вот, Фома, заговорил он уже своим обычным тоном, довольно, кстати, противным. Если ты не веришь в Бога, это вовсе не означает, что его нет. Хуже, если он не поверит в тебя. Далее ты смотришь с утра до ночи телевизор и веришь всей той чуши, которую тебе пичкают. Но посмотри вокруг, помысли и убедишься в своих заблуждениях. Я не смотрю с утра до ночи А король, что ты можешь потрогать, надеть его на палец. Это что, по твоим фантазиям, выдумка? Этот талисман реальность. Вот. Я не стал вступать в софистические беседы с этим почитателем артефактов, и отодвинувшись, процитировал: "Храни меня, мой талисман". Точно согласился сэр Сений. Правда, это написано в другом кольце, но удивительно точно подходит для такого момента. Итак, мы его нашли. И нашли первыми Рэнши Гарднер, Рэнши Волкл, раньше всех. Я чувствую себя триумфатором, а ты Что ощущаешь ты в этот исторический момент? Я ощущал голод, но промолчал. Арсений не хотел ещё что-то произнести об историчности момента, о своей роли в истории, но вы не успел. Привлечённые нашими возгласами из квартиры на первом этаже вышла женщина. Она недобро уставилась на нас, а потом громким, сварливым голосом произнесла: "Садь сюда, пришли. На улицу идите, бараны". И скрылась за дверью. Что бы сказал Монтень в таком случае? Вероятно, промолчал. В тот же вечер мы прибыли в кабинет генерального директора фирмы, на которой работали, поднявшись в лифте, стены которого были сплошь из зеркал. На пятнадцатый этаж лифт взлетел за считанные секунды. Простанство величиной с физкультурный зал только с колоннами, мраморными лестницами и стеной, состоявшей из окон, через которые можно было любоваться городом, рекой, Большоахтинским мостом, а за ним и мостом Александра Невского, совсем не ассоциировалось с кабинетом. Нас уже ждали. Я изумлённо озирал всё по сторонам, иногда останавливаясь взглядом на сидевших за вальным стеклянным столом представителей фирмы. Кроме Громова я, правда, никого не знал, но нас представили генеральному директору, нескольким юристам, ещё кому-то, кажется, из совета директоров. Всего восемь рым представителей. Переговоры вёл Арсений, вальяжно расвалившись на стуле. Собственно, нас просто известили, что мы больше на них не работаем, и фирма готова возместить нам наши затраты. Но «Ну, сколько? 100.000 рублей, не моргнув глазом, ответил Арсений. Что тут началось? Они загалдели все, кроме Громова и директора. Я перестал глазеть в разные стороны и захотел сбежать отсюда, уж больно страшно, стало от их криков. «Каждому!» – перекрикивая всех, – заявил мой приятель. Тут я обратил внимание на переглядывание Громова с генеральным. Последний вопросительно глянул на нашего бывшего работодателя, тот кивнул, и после этого генеральный директор негромко заговорил. «Ладно, 200 тысяч сейчас получите, но я хочу знать, кто убил Ухтомского и почему». Я так понимаю, что вы все-таки что-то раскопали, раз на нас наезжают. Арсений в полной тишине рассказал о Волкове, об убийстве прозволой женщины, о драгоценности, за которой тот охотился и за которой убивал. Не вдаваясь в подробности и умело подчеркивая нашу роль в распутывании этого клубка загадок, после чего мы были отпущены на все четыре стороны. Кстати, от Громова мы узнали, что генеральному директору позвонили очень влиятельные и серьезные люди, И порешили прекратить частное расследование, которое вели некто Строганов и Агапов. Михайлыч выдал нам кучу денег, стараясь при этом не смотреть в глаза ни мне, ни Арсению. Но мой приятель не удержался и, когда брал у него купюры, тихо произнёс: "Он мой друг", видимо, имея в виду дружбу Томского и Громова. Тот погровел: "Если бы мы были одни, то драки было бы не избежать". Но Громов молча отдал нам деньги, развернулся и пошёл к себе.